Глава семнадцатая Я попятилась перед двоими дюжими молодцами, которые вошли в двери. Руки сами собой сжались в кулаки, а пальцем стало непривычно жарко, будто я слишком долго держала прихваткой ручку чугунной сковородки. «Ох, ты ж хозяйка полегче! Мы с миром пришли!» Я с удивлением смотрела на то, как мужчины проворно отступили обратно за порог, да и дверь за собой прикрыли. «Не надо нас жечь, Мы ж сказали, что от градира!» «Жечь? Это кто тут кого собрался жечь? Я опустила взгляд на собственные руки и с трудом подавила вскрик. Мои кулаки буквально пылали, объятые небольшими, но яркими языками пламени. «Вот это да! Самая настоящая магия! И даже Эдорелла тут нет! Нет же! Я с опаской оглядела пустой холл!» «Мы только работу сделаем!» Раздалось из-за двери боязливое. «Можно?» «Можно!» Разрешила я, пытаясь понять, как убрать огонь. «Вы и правда от Градира? А зачем тогда дверь сломали?» так мы из надобности не серчай В замок на соплях висел слово кузнеца да какой ты кузнец подмастерье только хорош языком чесать напугал госпожу, а она чуть нас не спалила Да кто ж знал, что новая госпожа пекарь магичка они ж на вес золота Драконов должны жечь, а не булочки печь. — Что конкретно поручил вам градир? — спросила я, с радостью глядя, как языки пламени уменьшаются. Наверное, это потому, что я начала успокаиваться. Сделала пару глубоких вдохов, и вот радость, огонь пропал совсем. Да уж, надо узнать, как это работает. Так, замок поменять, мы ж сказали, а еще потолочные балки наладить, крышу посмотреть окна. Но это уже завтра, при свете. Магических огней создать не могу, честно сказала я. Давайте так делайте. Как скажешь, хозяйка, мы быстро. За дверью раздалось лязганье и стук. «Людмила!» – окликнули меня сзади, заставив вздрогнуть. Я резко обернулась и только спустя секунду поняла, что два светящихся глаза в темном углу комнаты принадлежат Лилу. Харт прислал Вестника и передал, что отправил людей починить дом. По-видимому, это они и есть. «Уверена?» – уточнила я. «А то вдруг переодетые бандиты, за мной на рынке кто-то наблюдал». «Люди за дверью, пахнут очагом и железом», – сказала Лилу. «И угрозы я от них не чувствую». «Тогда мне стоит заняться ужином», – решила я. А то придет Лена и заберет Малису, прежде чем она объяснит мне, как обращаться с печью. Да, тут я тебе не помощница. В полутьме блеснули клыки. Лилу усмехнулась. Готовить не умею. Готовить умею я. Вот только бы с водой разобраться. К счастью, все оказалось не так страшно как успела нарисовать воображение. Вернувшись на кухню, я обнаружила, что Малиса зажгла небольшую лампу и выложила на стол купленные продукты. Девушка показала мне, где находится заправка для этой самой лампы. В пузатой бутыле темного стекла плескалось примерно пол-литра маслянистой резко пахнущей жидкости. Этого должно хватить на несколько дней. Вскоре пришел Харт и подтвердил, что двое амбалов что возится с замком, прислал он. Следом за котом в кухню вплыл градир. Кузнец выглядел очень довольным и после приветствий обратился ко мне. — Госпожа Альтир, я очень рад, что судьба свела нас с вами. — Мы можем обсудить кое-что в присутствии вашей кошки, разумеется. Я кивнула, прячу улыбку. Неужели Городир действительно посчитал, что Харт кошка? Мне казалось, что его нельзя принять ни за кого иного, кроме как за кота. Конечно, я как раз собиралась пройтись по дому и выяснить, как тут запустить в воду по трубам. О, так это в подвал! Скорее всего, надо. Знаете, где вход? Я покачала головой. И кузнец добавил: "Идемте, поищем". Подвал мы нашли быстро, как оказалось, туда вела неприметная дверь, расположенная в коридоре за кухней. Градир, вооружившись еще одной свежезаправленной лампой, пошел первым. Я спустилась следом. Про себя радуюсь, что не пришлось самой разбираться с кранами, вентилями и рычагами, установленными на многочисленных трубах. Кузнец с умным видом. Осмотрел их и принялся крутить, Объясняя по ходу дела. «Сейчас потечет вода по трубам. Поначалу грязная, надо ее спустить. Если захотите выключить, Поверните до упора этот рычаг, этот вентиль!» Он указал на большое покрытое ржавчиной колесо, Которое с натугой прокрутил. «Лучше!» Больше не трогайте. Не знаю, зачем его вообще перекрыли. Это я сейчас открыл слив из дома в городскую канализацию. — А сколько стоят коммунальные услуги? — спросила я. Не увидев понимания на лице кузнеца, пояснила. — Надо платить городу за то, что я пользуюсь водой и канализацией. — Так, нет такого, — удивился градир. Когда дом строили, заплатили за прокладку трупы и правую котел, что воду нагревает, а вода идет из реки, обратно тоже туда, после очистки, конечно же, добавил он, увидев, как я непроизвольно скривилась и пустился в пространное объяснение системе многочисленных фильтров и специальных составов, которыми обеззараживают сточные воды. Признаюсь, я слегка опешил от подробностей, но суть уловила. Фекалии местные люди в реку не сбрасывают, спасибо им за это. На середине лекции в подвал спустился Харт и принялся обходить его, принюхиваясь, а иногда замирая и глядя в одну точку. Дождавшись паузы, в монологе кузнеца сказал, Господин Гродир, ваши люди закончили менять замок на главной двери и спрашивают, что еще делать сегодня. Я бы попросил осмотреть засов на задней двери дома и проверить ставни, а все остальное доделать уже завтра. — Да, хорошо, — согласился кузнец. Он достал из-за пазухи увесистый мешочек и, сложенный в несколько раз, лист бумаги, и вручил мне со словами. — Госпожа Альтир, мы с вашей кошкой обсудили, чем можем быть друг другу полезными. Прочтите, я тут набросал кое-что. Если устраивает, предлагаю сходить завтра к Стряпчему и заключить договор. Я пойду поговорю со своими людьми. — Конечно, — ответила я, взвешивая мешочек в руке. Судя по всему, там были монеты и значительно больше тех, что я отдала на переплавку из запасов прежней кошачьей защитницы. — Людмила, задержись ненадолго, — попросил Харт, смотря в спину кузнецу который поднимался по лестнице из подвала. — Хочу тебе кое-что показать. Едва градир закрыл двери, год прошел к дальней подвальной стене. Я хотела расспросить, как прошло их общение с кузнецом, но не успела. — В этом доме из рук вон плохо с защитой, сказал Харт, делая неуловимое движение лапой. Но если внешние двери, как и ставни, можно укрепить, то куда ведет этот ход, надо еще выяснить. Повинуясь движению кошачьей конечности, воздух перед нами заколебался, а потом впереди словно бы лопнула струна. В стене, что прежде выглядело монолитной, внезапно появилась дверь. Она была закрыта на три внушительных засова и вся исчерчена светящимися письменами. — Ты можешь прочитать надписи? — спросила я Харта. Он отрицательно покачал пушистой головой. — Это вроде бы древний драконий язык. Я его не знаю, но на двери запирающие охранные чары, что удивительно, активные при общем невысоком магическом фоне. Нам надо понять главное. Я подошла ближе и внимательно осмотрела засовы и парочку замоченных скважин, внутри которых имелись заглушки. Эту дверь можно отпереть с той стороны? Плагаю тот, у кого есть ключ, сумеет открыть замок. Задумчиво произнес Харт. Но засовы, задвинутые изнутри, да и чары именно такого толка, что защищают от вторжения извне, я чувствую за дверью пустоту, уходящую далеко. Возможно, там коридор, но жизни там нет. Даже крыс. Крыс? зачем ты переспросила я. Когда я пришёл в этот дом, крыс тут было много. Ответил кот, усмехаясь и показывая клыки. Но больше их не будет. Можешь не волноваться. «Очень рада это слышать! Ты не мог бы замаскировать эти символы на двери, так, чтобы их никто, кроме нас, не видел?» «Хорошо!» Кот сделал сложное движение лапой, отчего воздух перед нами заколебался, и надписи пропали, будто их не было. «Я хотел бы исследовать коридор после того...» как мы обезопасим дом. Согласна, сказала я. Ну, а пока лучше повесить на эту дверь парочку дополнительных замков, чтобы тот, у кого может оказаться ключ, точно не проник. Я договорился с кузнецом, в том числе и о смене замков везде в доме. «Количество мы не обговаривали», — похвастался Харт. «Также предложил ему кое-какие идеи по выпуску новых инструментов и механизмов. Естественно, за процент от будущей прибыли. Аванс у тебя в руках. Все это отражено в бумаге, которую он передал тебе. Ее нужно заверить у законника. — Какой ты молодец! — похвалила я. — Просто золото, а не мяурин! Харт важно покивал. Словом, городиру пришлось у нас задержаться, причем он сам это предложил. Как оказалось, его люди нашли чердачное окно, задвижка на котором была выломана, а на самом чердаке... Обнаружили несколько пар следов в пыли. «Похоже, сюда лазали воришки, искали, чем поживиться», — поделился кузнец. «Лучше заколотить это самое окно, чтоб неповадно было, да и на остальные ставни поставить запоры. Мы думали сделать это завтра, но надо, пожалуй, сейчас». — Очень верная мысль, господин Градзир, — вмешался Харт, прежде чем я успела возразить. — Вы молодая девушка, госпожа Альтир, с одной лишь кошкой будете ночевать, — продужил кузнец. — Опасно это. Тут, в центре города, лихих людей немного, но лучше не давать им соблазна и не оставлю вас без защиты. Моя супруга не одобрит. Тогда минимум, что я могу для вас сделать, это угостить ужином, сказала я с благодарной улыбкой. Ну, это всегда уместно. Да и мои парни порадуются. Расплылся в ответной улыбке кузнец. На том и порешили. Я вернулась на кухню, где Малиса разложила продукты и даже по собственной инициативе почистила печь камин. Разобравшись с посудой, я принялась за готовку. Слава богу, с водой проблем не возникло. Спустив несколько минут грязную, я с радостью убедилась, что из крана потекла прозрачная и чистая. Быстро разделав и промыв жирную курицу, я задумалась. Что приготовить? Трое здоровенных мужиков, три женщины. Я все ждала, что вот-вот должна подойти Лена за Малисой. Не отпущу же я их голодными. И мое кошачье семейство. Надо накормить всех. Вспомнился один прекрасный сытный рецепт блюда северокавказской кухни. Гиблидже. Проще говоря, курица в сметанном соусе с кукурузной и пшённой пастой. Легко и относительно быстро. Еще раз критически осмотрев имеющиеся продукты, я решила замахнуться и на торт «Наполеон». Хотелось удивить местных. И что греха таить? Прикормить. А что? С градиром у нас намечается плодотворное сотрудничество, и лишний раз расположить его к себе не помешает. Разделав курицу, я обжарила ее в глубоком котелке до золотистой корочки. Выташив ее, принялась пассеровать в получившемся жире лук. Добавила муку, тщательно следя, чтобы не образовались комочки. Затем влила сметану и воду, перемешала до однородной массы и вернула обратно куски курицы, накрыла крышкой и поставила тушиться. По готовности надо еще добавить травы и специи, если я их найду в шкафах, конечно. Хотя с уксусом мне уже повезло, он обнаружился на одной из полок. Малисе я поручила сварить крупу. Пшена или кукурузы не было, но пшеничная каша вполне подойдет для наших целей. Ее тоже можно после остывания порезать кубиками и залить густым сметанным соусом. Пока курица доходила в котелке, я разбила яйца в миску, туда же добавила соль, уксус, муку, масло и тщательно смешала. Влила тонкой струйкой воду и замесила эластичное тесто. Затем убрала его в подпол. Там был местный холодильник. Эдакий небольшой погреб с очень толстыми стенками где поддерживалась низкая температура. Пока тесто охлаждалось, я сварила на водяной бане заварной крем. Дольше всего вышло раскатывать тесто, а потом выпекать тонкие коржи. Я не удержалась и украсила готовый торт, приготовив не только заварной крем, но и масляный. Эх, жаль, у меня не было даже самой простенькой насадки для кондитерского мешка. Да и сам мешок пришлось сооружать из ткани, проложенный изнутри пергаментом. Главное, что торт все же получилось украсить масляными розочками, пусть желтыми, но для Наполеона в самый раз. Главное, что от моей курицы в сметане с гарниром из пшеничной каши, а тем более от торта, все были в восторге. А я подготовила почву для того, чтобы заниматься тем, что умею и люблю кормить людей вкусными сладостями. Конечно, перед тем, как открыть тут в этом доме кондитерскую, придется немало потрудиться, но от работы я никогда не бегала. Надо прямо завтра и выяснить, какие для этого нужны документы и посчитать наличные деньги, а хватит ли на ремонт и закупку инвентаря и торгового оборудования.